ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Это было ещё когда я... пропуск. Будто у меня нет родины. Дом, в котором прошли мои первые годы, давно стёрся из воспоминаний, а моя семья постоянно кочевала с места на место, потом не стало и семьи, нас разлучила пропуск. А затем, не успела моя жизнь толком войти в русло, мне пришлось покинуть сначала пропуск, потом пропуск. Моим первым после пропуск. Домом стал пропуск, рядом с морем. И даже оттуда я много раз пропуск. Иногда приходилось расставаться с сыном, и моё сердце всякий раз обливалось кровью от материнской тревоги. Даже сейчас я немного удивляюсь тому, что мы снова пропуск. Но куда бы ни забрасывала меня жизнь, я тоскую лишь об одном месте. Я понимаю, что оно стало мне родным, и пропуск. И оттого мне немного печально. Наверное, это и есть моя родина. Поэтому отныне я буду с гордостью говорить об этом месте именно так. «Айка!» Раздался голос на фоне автомобильного радио. «Что-то не так?» Лишь через несколько секунд Айка осознала, что Акадзава обращался к ней и повернула голову. Их машина стояла на светофоре, жених косился на неё с водительского сидения. «Ай, прости, зачиталась!» С утра они выселились из отеля, съездили в Дадзайфу... Пригород Фукуоки, который можно считать районом. А теперь возвращались обратно. Поскольку накануне Айка попросила Маэдзиму вернуться к переводу документа, он уже скоро наверняка пришлёт полады своих трудов по электронной почте. Вспомнив об этом, женщина решила ещё раз пробежаться взглядом по листам и случайно увлеклась. «Нашла что-то интересное?» – спросила Кадзава, опуская козырёк для защиты от слепящего солнца. «Не столько интересное, сколько родное» ответила женщина, вновь пуская взгляд на листы перед собой. Они до сих пор даже не знали, подделка это или нет, но чем больше Айка читала, тем больше проникалось сочувствием к автору. Тут сказано «От материнской тревоги». Похоже, автор всё-таки женщина. Что если ей пришлось куда-то переехать из-за замужества? О каком месте она так тосковала? Может, она питала тёплые чувства к тому, что ждало её там?» Айка никогда не знала этих чувств и немного завидовала автору, который с гордостью называл какое-то место родиной. «Разве не Нара твоя родина?» — спросила Кадзава. Загрелся зелёный, он плавно нажал на газ. «Да, я жила там дольше всего, но я бы не назвала её родиной», — ответила Айка, галядя на проплывающий за окном пейзаж. «Хотя кто знает, может, я просто не понимала этого, когда там жила, а потом вернусь спустя много лет и нахлынут воспоминания». А я пойму, что скучала по этому месту. Перед тем, как поселиться в Наре, они постоянно переезжали с места на место из-за командировок отца, и Аика никогда не доводилась возвращаться туда, где она раньше жила. Она не знала, какие чувства испытывает человек, когда возвращается и видит, что на пустом участке появился дом, дорогу наконец достроили, а магазинчик на углу как работал, так и работает. «Я и раньше замечал, что ты к таким вещам прохладно относишься», сказала кадзава, включил поворотник, Выкрутил руль и снова нажал на газ. «Ты ведь равнодушна и к дому, и к семье, и ко всему такому?» «Неравнодушна. Просто быстро смиряюсь». Наверное, это мой внутренний голос шепчет. «Всё равно я тут ненадолго». А вот почему она всегда обходилась минимумом вещей и одежды. После свадьбы ей придётся переехать на Кюсю, но это будет совсем нетрудно даже без посторонней помощи. «Сколько ты жила в Норе?» 12 лет». «Так это немало». «Ага». «Мой личный рекорд. Правда, я переехала в другое место после того, как устроилась на работу, но в пределах нары. Это не в счёт». Акадзава ухмыльнулся, не выпуская руля из рук. 12 лет. Интересно, начнёшь ли ты считать это место родиной, когда проживёшь здесь ещё дольше?» А легкомысленно спросил он, и Айка невольно покосилась на жениха. «Родиной? Да, родиной. Почему это обязательно должно быть место, где ты родилась?» Я просто хочу, чтобы ты скучала по этому месту и хотела вернуться сюда, когда куда-то поедешь». Айка бездумно смотрела через лобовое стекло, ошарашенное неожиданными словами. В её жизни никогда не было такого места, и ей казалось, что это навсегда. «А разве можно в таком возрасте обрести свою родину?» Айка опустила взгляд на листы с переводом и перечитала отрывок. «Неужели у неё, как и у автора, однажды появится место, в которое хочется вернуться?» «О, кстати, давай кое-куда заедем!» А вдруг заявила Кадзава и на следующем перекрёстке завернул влево. «Куда?» — спросила Аека без тени волнения в голосе. У них не было никаких планов на остаток дня, они собирались лишь провести ночь в отеле, а завтра аика во второй половине дня ехала на Синканцене обратно в Нару, уже послезавтра и надо было выйти на работу. Она успела бы и на пароме, но он пришёл бы уже в рабочий день, хоть и рано утром, и женщине не хотелось нервничать». «Великий храм Мунаката. После вчерашнего разговора я понял, что давненько там не был. Надеюсь, ты не против побывать там ещё раз?» так Акадзава беззаботно улыбнулся, косись на невесту. «Ну раз уж ты так просишь...» Наигранным тоном согласилась аика, понимая, что посещение храма на пару с экспертом наверняка откроет и нечто новое. Затем она вновь посмотрела в окно и пробормотала. «Интересно, как он там? Чем закончились поиски юноши, который искал следы жрец?» Тагицу Химонуками предложила вызвать Итикисима Химонуками, но Исихика отказался, и богини проводили его на паром. Несмотря на будний день, пассажиров было довольно много, причём некоторые из них захватили с собой удочки. «Как-то это подозрительно», — протянул Исихика. Он решил не заходить внутрь, а стоял на палубе, облокотившись на перила, и смотрел на белые барашки на поверхности моря. «Что же она сразу не сказала, что отвечала за воспитание жрец?» Во время вчерашней встречи с Этики Симахимону Ками, та лишь извинилась за заказ своей сестры и сказала, что Лакей ни за что не найдёт следов жриц. Однако именно воспитательница девушек должна лучше всего понимать, где их лучше искать. А «Вот поэтому ей и сказал, что её ласка какая-то подозрительная». Каганэ посмотрел на Исихика снизу вверх. Золотистый мех лиса плясал от морского ветра. «Возможно, она на самом деле намекала, чтобы ты не лез в это дело? Ты тоже так подумал, да?» Есихика поморщился и посмотрел на Лиса. Ему вспомнились слова Тагитсу Химоноками о том, что эти Кисима находятся не в духе с тех самых пор, как узнала о скором прибытии Лакея. Но почему? Чем ей помешают доказательство того, что у них когда-то были жрицы? И Тагитсу Химоноками, и Тагури Химоноками вспоминали о тех временах с искренней тоской. Жрицы принесли им много радости, и богини не говорили о них ни одного плохого слова. Почему одна только этики Симахи Моноками пыталась остановить Лакея, маскируя предупреждение заботой? «Понятия не имею, но она ближе всего общалась со жрицами. Возможно, и ведомо то, что неизвестно остальным». Предположил Каганой, чуть прищурив глаза. «Или... Или что?» — спросила Исихика, глядя на золотистую голову. «Или это как-то связано с причиной, по которой жрица Сана покинула их?» «Белые барашки за парамом напоминали широкую дорогу». Иосихико вновь облокотился на перилу и выдохнул морской воздух. Тагори Химоноками сказала, что именно этики Симахимоноками приказала Саани уплыть с острова. Ситуация становилась у запутанней, но ничто не мешало Лакею обратиться к богине с расспросами. «Седьмой век. Это какой там период? Нара? Для Хайяна вроде рановато», — пробормотал Иосихико и почесал голову. «Почему и куда исчезла последняя жрица? Возможно, ответ на этот вопрос помог бы ему найти её след». Этики Сима Химоноками молча смотрела на камень, стоящий в глубине запретного для обычных прихожан леса. Это наряженная, как алтарь, скала размером по колено когда-то играла роль места для тренировок будущих жриц. Вспоминая, как её ученицы тренировались проводить ритуалы, Этики Сима Химоноками невольно вспомнила лицо одной юной девушки и поджала губы. Она не хотела тревожить эти воспоминания. Пусть они лучше покоятся с миром. «Но даже спустя столько времени я не могу тебя забыть» прошептала этики Симахи Моноками, посмеиваясь сама на дыроне судьбы. Многие боги теряют силу и воспоминания, но она, наоборот, помнила все подробности давно ушедших дней. Сана. Имя девушки растворилось в шуршании листвы. Она никогда не показывала людям свои слёзы. Богиня впервые застала девочку плачущей, когда-то убежала от учёбы, спряталась на берегу вдали от посёлка и сидела там до рассвета. «Далеко же тебя занесло!» Прошло почти два месяца с тех пор, как её нашли, полуживую, рядом с берегом. Первый месяц она бушевала, словно раненый зверь, и никто не мог найти управу на непокорного ребёнка. Когда на остров приплыли тараидзины-торговцы, тараидзины, так называли корейцев-китайцев, которые посещали Японию в первое тысячелетие новой эры. Их попросили побыть переводчиками. Девочки объяснили, что её родители погибли. На вопрос, где её родина, она ответила, что её семья постоянно кочевала, А последний дом, в котором они жили, сгорел во время войны. Вся семья решила сесть на корабль и уплыть в поисках лучшей жизни, но в море их постигло несчастье. «Долго ещё тут будешь?» Устала вздыхая, спросила этики Симахима на каме у девочки, которая сидела на песчаном берегу, обхватив колени. Во время ежедневной службы богини заметили, что девочка видит их, поэтому попросили старших жриц заняться обучением ребёнка. Но божественная троица и представить не могла, что девочка будет настолько упрямиться. «Вечно. Я буду здесь всегда. И утром, и днём, и ночью. Всегда». А вот и сегодня Сана сбежала от нервыончения старших жриц. Она скакала со скалы на скалу и с ветки на ветку, словно обезьяна. Несмотря на все усилия жриц, маленькое тело быстро исчёзло вдали, Тагицу Химоноками, которая наблюдала за погоней вместе с Этикисима Химоноками, едва не вздохнулась от смеха. «А вот как? Тогда давай посоревнуемся, кто из нас просидит дольше». Этики Сима Химонуками грациозно развернулась и села рядом с девочкой прямо в одеяниях. Естественно, она понимала, что девочка говорит не всерьёз, и на самом деле не собиралась соревноваться с ней. Ей просто нужно было время, чтобы поговорить с Саной. Сана изумлённо посмотрела на неё, затем поморщилась и отвернулась, но не отсела. «Так нечестно! Я не выиграю богини!» Девочка до сих пор говорила на языке своей страны. Она достаточно долго слушала японский, чтобы начать понимать его, но общаться на нём пока не собиралась. «Слушай, боги ведь могут всё. Тогда воскреси мою семью!» Едва узнав, что боги не понимают её, Сана постоянно обращалась к ним с этими просьбами. Ей отказывали, говорили, что так нельзя, но она всё равно смотрела упрямыми глазами и настаивала на своём. «Сана, я ведь тебе уже говорила, что это невозможно. Боги не могут вмешиваться в рождение и смерть людей. Таковы правила. Тогда зачем вы? Для чего нужны боги?» «Для защиты мира людей». Они далеко не первый раз говорили на эту тему. Поскольку богини понимали Сану, она разговаривала с ними намного чаще, чем с другими людьми. «Богини всемогущи, наша сила держится на человеческом почтении, а в ответ люди получают нашу защиту. Если исчезнет одно или другое, мир рухнет, поэтому нам нужна твоя помощь. Ты должна стать жрицей и доносить до людей наши слова». Сана молчала и бесцельно водила взглядом по пляжу, Она напрягла грязные ноги, и подошвы утонули в ещё тёплом песке. «Зачем мне жить в этом мире, если погибли и дедушка и папа, и мама, и сестра, и дядя, и все остальные?» Чёрный небосвод над головами уже наполнился звёздами, только они освещали пляж. Луны сегодня не было. «В жизни каждого человека есть смысл, потому что иначе он бы не появлялся на свет. А если ты в этом не уверена...» то попробуй прислушаться к словам тех людей, что спасли тебя и теперь пытаются жить с тобой вместе». Сана зачерпнула горсть песка и сжала кулак, но комок не слепился. Когда ладын разжилась, песчинки посыпались тонкой струёй. «Я одна», — тихо обронила девочка взрослым голосом, растаявшим в ночи. «У всех есть семьи, но я одна. Даже если меня примут, я всё равно буду чужой». «Сана, я не против быть жрицей, но никто не спрашивает, чего я хочу». По щекам с и побежали слёзы. Действующая жрица постарела, и король мунакаты вовсю искал, кто бы смог её заменить. Именно поэтому Этики Симахи Монаками посоветовала Сану. Возможно, в некотором смысле она и правда навязала девочке свою волю. Но с благими намерениями она надеялась, что так Сана точно вольётся в семью. «Прости. Возможно, я немного поторопилась». Этики Симахи Монаками вытерла щеку девочки рукавом одеяния. «Я просто хотела дать тебе надежду». Надежду? — всхлипывая переспросила Сана. «Или ориентир, если можно так выразиться. Нечто, что даст тебе уверенность в себе и тягу к жизни». Эти Сима Хима погладила девочку по голове и улыбнулась. Сана ещё не вышла из возраста, когда дети находятся под полной защитой родителей, и богини не меньше людей сочувствовали девочке, которая оказалась одна в чужой стране. Неудивительно, что им захотелось дать ей надежду. «Но раз так, давай спрошу я». «Чего ты хочешь?» Сана посмотрела на небо, полное метеоров. Наверное, когда-то она вместе с Семей любовалась этими звёздами, похожими на серебристый песок. «Я согласна быть жрицей», наконец сказала она уже без слёз, хотя их следы ещё не высохли на щеках. «Мне просто надо передавать им твои слова, да? Я согласна, но взамен я хочу, чтобы мы всегда были вместе». Сана посмотрела на этики Симахима наками умаляющим взглядом и взяла за рукав. В этом жесте было продолжение её слов, которые она не хотела произносить вслух. «Покуда люди нам молятся, мы никуда не исчезнем и будем защищать тех, кто нам поклоняется». На фоне разговора женщины и девочки тихо шумели волны. «Сана, я молюсь о том, чтобы однажды ты назвала это место своей родиной». Сверху на пляж взирали бесчисленные серебристые огоньки. С тех пор из Саны будто вышел злой дух. Она стала прилежной жрицей и уже скоро служила на Акиносиме, где получала откровения от Агарихима Ноками. Она начала считать богинь своими сёстрами, а те отвечали взаимностью.